Повсюду общины несли непомерное бремя из-за обнищания ремесленников, почти лишенных хлеба насущного. Повсюду удар в первую очередь приняли на себя ткачи. Волна эмигрантов из Пруссии, начиная с двадцатых годов, не убывала. Морем, а не то и пешком, обедневшие семьи устремлялись к портам, дабы оттуда отплыть в Америку. Вырос также приток беглецов из деревень в большие города. Аграрная Европа не была подготовлена к демографическому взрыву XIX столетия. Бельтина хранила у себя списки, опубликованные в газетах. Изучила она и множество брошюр, посвященных вопросам экономики. А в ответ на воззвания, опубликованные в мае, ей стали присылать информацию из Силезии и Познани, даже из Ройтлингена. Приходило также множество прошений. И среди всего этого потока информации попадались листки, на которых были переписаны заметки из селевских газет, рассказывающие о восстании селевских ткачей. Здесь же была и жалоба на заводчика Цванцигера, истинного живодера и кровососа. Варнгаген записал о нем такой факт, Говорят, что он издевался над своими голодающими ткачами, советуя им кормиться соломенной сечкой. Восстание селесских ткачей, однако, было подавлено. С его руководителями расправились еще 16 июня. Берлинская пресса, как, впрочем, и молва, утверждала, будто Беттина тоже повинна в случившемся». 22 июня Беттина передала копии некоторых своих списков Александру фон Гумбольту. «Я хотела указать, как поправить дело, как помочь несчастным. Хотела написать в моей книге о бедных, о многом, заслуживающем размышления. Но теперь я приостановила печатание книги. Посылаю из нее несколько листов, не для прочтения». а хотя бы для ознакомления со всем, что выстрадали эти люди перед тем, как дело дошло до восстания. «Да будет зачеркнут наш обвинительный акт, да прибудет мир во всем мире», — приписала в заключении Бетина. Что это, надежда или же пафос в скорби? Беттина понимала, что восстание ткачей было всего лишь сигналом. «Не станем ждать многообещающей книги Беттины фон Арнем. Как бы хорошо она ни рассказала нам о положении нашей бедноты, наши собственные глаза расскажут нам много больше», — говорится в послании к почтенному сословию немецких ремесленников по вопросу о пауперизме, опубликованном в Лейпциге в 1844 году. По уцелевшим спискам можно заключить, что Беттина готовила их к печати. А книгу свою она собиралась посвятить ордену Лебедя. Как раз 24 декабря 1843 года, по случаю 400-летия этого ордена, король Фридрих Вильгельм IV продлил его патент. В обществе этом собрались люди, стремившиеся с помощью деятельного христианства совладать с бичом нищеты. Так они и создавали дома презрения для больных матерей и тому подобное. Однако после серии «Восстаний селевских ткачей» Бетина поняла, что одной благотворительностью с нуждой не справится. В бумагах о положении бедных наряду с конспективными записями попадались также литературно оформленные тексты, язык и ритм которых говорят о том, что Бетина стремилась придать им форму своеобразного заклинания. Там же обнаружена неразрезанная книга, объемом в 162 страницы, без указания автора, без титульного листа, отпечатанная в типографии «Трович и сын», той самой типографии, которая выполняла заказы арнемского издательства. Здесь же лежал наборный экземпляр. Некоторые поправки принадлежат Беттини, но большая часть их, уже латинским шрифтом, сделана другим почерком. По сохранившемуся в том же архиве письму удалось установить, что корректуру держал некто Георг Сведерус из Стокгольма. Доказано, что Сведерус в начале сороковых годов приезжал в Берлин, а его брошюра об индустриализации и нищете осенью 1844 года была опубликована издательством Арнимов. Все это документально подтверждено в записке Рудольфа Байера. Стало быть, не приходится сомневаться, что Беттина всеми доступными ей средствами собиралась вмешаться в тот самый политический процесс, который со всей очевидностью проявился в восстаниях ткачей. Брошюру с Сведеруса можно рассматривать как ответ на вопросы правительственного конкурса. В предисловии автор разбирает теории Адама Мюллера и Фридриха Листа, как и теорию коммунизма, ведь в начале этого десятилетия коммунизм еще оставался для публики весьма смутным понятием. Лист, Фридрих, 1789-1846, немецкий экономист, примечание редакции. На странице 12 брошюры Сведеруса можно прочитать «В основе теории коммунизма лежит все та же старая, путанная, то и дело вновь возвращающиеся, будто привидение, идеи равенства, которое никогда не может, да и не должно быть достигнуто, потому что, будь это равенство возможно, оно затормозило бы развитие человечества. За этим введением следует десять глав об истоках нищеты, о национальной экономике и государственно-экономических теориях. Сведерус считал, что утрата религиозного чувства поощряет погоню за собственностью, но притом ему уже были знакомы методы искусственного возбуждения спроса. Квинтэссенция его рассуждений – передача по наследству капитала, добытого предыдущим поколением за счет труда бедняков, неправомерная практика, поскольку она лишь умножает возможности эксплуатации бедноты. Стало быть, Сведерус отлично понял сущность капитализма в самом его зачатке. Эта публикация примечательна не только потому, что отзвук идей Сведеруса мы найдем в записках Беттины. Сам факт появления подобной публикации в ее фамильном издательстве позволяет судить о политической позиции автора книги о бедных. Отойдя от сенсимонизма с его пафосом, Она, однако, не восприняла ни так называемого ремесленного коммунизма Вейтлинга, ни раннего марксизма. Характерно, что впоследствии Бетина связалась с местной организацией рабочего союза. Любой теории она предпочитала действие. Впрочем, во всем этом проступала чисто женская бессистемность. Однако, в своей решимости заняться экономическими проблемами Бетина была последовательна. Ситуация требовала срочных преобразований, и Бетина чувствовала, что должна посвятить свои организаторские способности, свое умение помогать людям подготовке этих перемен. В том самом конверте, где хранилась документация о положении бедноты, была еще и сказка про бедных, в которой Бетина разработала сюжет о старухе, вынужденной кормить своих внуков. Этот же сюжет в романтическом ключе использовал ее брат Клеменс в сказке про бравого Петрушку и прекрасную Аннушку. Беттина, однако, восприняла этот мотив как вполне реальный. Еще в переписке со своим мужем Ахимом она упоминала о старухе, которая каждый день издалека приходила в город со своей тачкой, привозила на ней молоко и рассказывала Беттине про внуков и про свою долгую жизнь. Осваивая этот сюжет, Беттина проделала большую работу. В четырех последовательных редакциях сказки можно проследить ее рабочий метод. Расширяя текст, она добивалась единой интонации, единой языковой мелодии, способствующей отчуждению реальности. Включала в текст отступление воспоминания, где прорывалась, наконец, авторское «я», и явственно проступал смысл основного мифического содержания. Метод этот вскрывает отношение Беттина к художественному творчеству. Рукопись документально подтверждает вывод, напрашивавшийся уже из изучения романов в письмах. Литературные произведения Беттина не приемлет без сообщения и обобщения. Для нее оно всегда лишь диалог, Обычную, замкнутую в себе систему она отвергает. Исследовав материалы Беттины, посвященные проблеме нищеты, Вернер форд высказал гипотезу, согласно которой Беттина прекратила потому работу над книгой о бедных, что, судя по уже существующим отрывкам, в ней на этот раз не предусматривался образ воображаемого собеседника и, стало быть, отпадала возможность диалога, который все же присутствовал в королевской книге, что лишало Бетину очень важного для нее творческого стимула. Выдвинув эту гипотезу, Форд Триде пытался подкрепить ее анализом идейных и стилевых особенностей последней книги «Писательницы. Разговор с демонами». Между тем, гипотеза — это сомнительно. Вернер Форд Триде игнорирует как нервозность и возбудимость Бетины. Так и сущность творческого процесса. Восстание ткачей было для Беттины величайшим потрясением, тем более в момент, когда она сама деятельно занималась проблемами бедноты, все еще осваивая обширный статистический материал. Такая книга попросту еще не успела созреть. Кроме нового сырья, Не было ничего дополнительного, что позволило его Беттине сказать новое слово в сравнении с высказанным ею же в Королевской книге. И тогда Беттина в собственном издательстве предоставила слово автору, выработавшему такую теоретическую систему взглядов, к которой она могла присоединиться. Это говорит об ее остром чувстве реальности, и сам поступок вполне укладывается в контекст ее деятельности». Не о революции помышляла Беттина, а о реформах. Она настороженно наблюдала за политикой короля, ведь по-прежнему в его власти было дать народу конституцию, в которой он ему отказал, отменить цензуру, осуществить демократию на деле. Только в марте 1848 года у нее окончательно рухнула эта надежда, и тогда Беттина вслух заявила, что поддерживает народ как целостный политический организм. Она оскорбела о том, что король спит, что кругом смердит трупом. В разговорах с демонами запечатлены ее последние высказывания на этот счет. Но в том 1844 году, насыщенном тревожной предреволюционной атмосферой, Беттина еще верила в возможность омоложения позднефеодального строя, и сотворение некоего рая, пусть даже окрашенного в ее представлении своего рода романтической иронией, хотя король, избранный ею самой на роль партнера, с которым она хотела говорить от имени народа, в конце того же года казнил покушавшегося на его жизнь Генриха Чеха, после чего возможность партнерства выглядела еще менее правдоподобной. И все же короля никак нельзя было сбросить со счетов. Однако этого довода уже было довольно. Тем более, что у бетины еще не пропали сомнения в сознательности и зрелости народа. Ведь когда осенью 1844 года в Трире выставили священную плащаницу, туда набежало свыше миллиона паломников. И газета «Рейнмозельцайтунг» торжествовала, эти толпы – возвещают победу веры над ложным просвещением. Устремив все силы души на помощь людям, попавшим в беду, Бетина освободилась благодаря этому от потребности в диалоге с партнером. Ее материнская благосклонность к молодым людям переросла в своего рода эротический экстаз. Беттина надеялась, что народы поднимутся на борьбу, и помощь людям, попавшим в беду, Защита прав всех бесправных, обличение несправедливости должно было стать ее вкладом в лучшее будущее. «Не плачь, фоктландец, о своей судьбе. Только тех жалей, кто к тебе безжалостен», — говорила статья, опубликованная в журнале «Вуа де «Голос женщины» от 22 марта 1848 года, автором которой, как полагают, была Беттина. воодушевлять бесправных, укреплять их самосознание – вот что Беттина считала своей неотложной задачей. В Париже Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своих немецко-французских ежегодниках систематически исследуя нарождающийся промышленный капитализм пришли к выводу о непреложности общественного переворота. В Прусской Польше такая организация, как Польский демократический союз, Подготовляла созданию польского государства, что положило бы конец произвольному расколу страны. Тем временем повсюду в Европе широкое строительство железных дорог заметно приближало друг к другу немецкие и другие европейские государства. В те дни Беттина внесла такую запись в своей заметки в книге о бедных. «Блажен, кто живет великой идеей, которую он ставит выше своей репутации». Также и посмертный выше любой славы и хулы. Я же равно презираю и то и другое. И потому в марте 1845 года она сочла естественным вступиться за Фридриха Бельгельма Шлёфеля, которого изобличили как коммуниста и арестовали. Со Шлёфелем вообще поступили приподло. После того, как он переслал Беттине сведения о положении бедноты, Судья фон Розен в Айкберге привлек его за это к ответственности. Розену, однако, не удалось запугать Шлёфеля. В своих лекциях в Хиршберге тот критически отозвался о росте пауперизма, о городских порядках, о конституции прусского государства. Мало того, в меморандуме, адресованном провинциальному Лантагу, Он потребовал восстановления независимости судей, а также заявил протест против частых обысков, которые так пугали и угнетали граждан. В начале 1845 года Шлёфель поехал в Бреславль к своему зятю, и там, по доносу некоего столяра Вурма, к нему пришли с обыском, просмотрели все его бумаги и посадили его под домашний арест. Обыску подверглась также его айхбергская квартира. По протесту председателя Верховного суда Меркеля, его спустя несколько дней освободили из-под ареста, но донос продолжал действовать и дальше. Вторично шлёфель схватили уже в доме его отца и через легниц отправили в Берлин, где заточили в пресловутой свинцовой камере следственной тюрьмы «Хаусфоктай». Все же адвокату Греффу разрешили взять на себя его защиту. Адвокат пригрозил, что в случае отказа он больше не станет вести никаких судебных дел в интересах прусского государства. Шлефеля освободили и осенью того же года оправдали. Тем не менее король во всем поверил доносчику, будто бы Шлёфель хотел устроить государственный переворот, а его самого убить. Атмосфера в стране была насыщена ненавистью. как бывает всегда, когда какое-либо государство гниет изнутри. Оказалось, Беттина живет, затаив дыхание. Она по-прежнему поддерживала тесные семейные отношения с читой свиньи, хотя от тщеславия зятя отталкивала ее так же, как и братьев Грим, которым было не по себе в министерском особняке на Вильгельмштрассе, где сновали многочисленные слуги в левреях. Бисмарк цитируют в своей книге «Мысли и воспоминания» слова Беттины, что Савиньи, мол, не в силах пройти мимо водосточной трубы без того, чтобы не полюбоваться в ней своим отражением. А Беттина умела попросту ни с кем не ссориться, умела попросту не обращать внимания на то, что ей не нравилось. Что-что, а это необходимо отметить. Чувство юмора не изменяло ей, благо она всегда умела сохранять дистанцию к объекту. К этому периоду относится ее рассказ о доме свиньи, за которым она взялась присматривать во время отъезда супругов. Рассказ этот такой емкой, веселой и в то же время насыщенной иронией, что становится понятно, сколь велики ее собственные духовные резервы. С той поры сохранилось другое письмо, в котором Беттина бурно выражает радость по поводу помолвки Фраймунда. Беттина была тонким наблюдателем. Она умела схватывать и охватывать жизненные явления как некий сторонний материал. Тоска никогда не подавляла ее настолько, чтобы решительно все вокруг ранило, тяготило и мучило ее. Она всегда сохраняла любознательность и готовность воспринять и освоить все, что пробуждало отклик в ее душе. Всегда оставалась художником. А ведь у нее было много забот. Издание произведения Арнима продвигалось куда медленнее, чем она бы хотела. Ей много раз приходилось приглашать в помощники разных молодых людей, много раз менять издательство, пока она, наконец, не решилась организовать фамильное издательство. Все же она пыталась договориться об издании наследия Арнима» и в другом месте. В одном из писем, без даты и адреса, есть упоминания о каких-то переговорах с издателем Котты. Сохранилось также письмо Гебхарта фон Альвен Слебина, друга ее дочерей, человека также преданного и самой Беттини. Навестив во Франкфурте семейство Брентано, он имел там разговор с книготорговцем Левенталем относительно издания и произведения Ахима фон Арнима, однако и эти переговоры тоже ни к чему не привели. Летом 1845 года сгорел особняк в Бервальде, и прошло много месяцев, прежде чем арендатор освободил дом в Випперсдорфе, и Беттине, наконец, удалось туда переехать. Максимилиана и Армгард вместе с супругами свиньи отбыли во Франкфурт, а Беттина с Гизелой стали приводить в порядок в Випперсдорфский дом. Можно лишь вообразить, как мать вдвоем с младшей дочерью обе преисполненные задора, шутливости и иронии, но также и трудолюбия, сновали среди каменщиков и маляров, вовсю хозяйничали сами, и как они потом радовались свежепобеленному дому, новым печам и свежевыкрашенным комнатам. Частица этого дерзкого задора сквозит и в поступках Беттины, заставивших берлинский магистрат возбудить против нее судебное дело.